преломлении хлеба апостол Павел сказал, «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб си и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Следовательно, Господь дал обещание ученикам Своим снова вернуться на землю. Все признаки говорят о том, что это обещание скоро исполнится. Еще недолго, и придет Господь. Придет Он, как жених за невестою Своей. Он оставляет небесные чертоги, чтобы прийти за той, которую Он избрал от мира, потому что Он возжелал красоты ее. О красоте невесты Христа, то есть избранных Его из мира, последователей Христа, рассказывается в 44-м псалме. Мы читаем там с 11-го стиха.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 За нею ведутся к тебе девы, подруги ее, приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои. Ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя вовеки и веки. Мы только что прочли, как здесь было сказано, «вся слава дочери царя внутри». В некоторых местах Священного Писания слово «слава» означает красота, красота Господня, иначе говоря, святость Господня, но не только красота невесты внутри ее, но также и внешние одежды ее шиты золотом. Золото — это символ чистоты, как читаем мы в 23 главе книги Иова. Это символ доброкачественности и благородства. Таким образом, Христос сочетается с невестой, которая славна изнутри и славна извне. Апостол Павел видит эту невесту Христа славною без пятна и порока. Апостол Иоанн видит ее уже на небе. И главное, что он подчеркивает в своем видении, это тот факт, что она приготовила себя. В Писании говорится о Церкви Христа, то есть об искупленных, рожденных свыше, как о Деве, то есть о народе, отделенном от мира сего, чистом и посвященном Богу. Апостол Павел писал верующим «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую Девою». Дорогие друзья, обратим взоры свои на самих себя и посмотрим, действительно ли мы славны внутри, отражается ли в нас красота Иисуса, является ли наш духовный облик без пятна и порока. Бог отвращается от одежд духовных, оскверненных греховной плотью. Если мы считаем себя составной частью Церкви, невесты Христа, то в нас должны быть те же чувства, как и во Христе. Енох является прообразом восхищения святых. Он получил свидетельство, что угодил Богу. Является ли наше хождение перед Богом таковым, как Еноха? Привлекательно ли оно так, что можно сказать, что Господь пожелал красоты Твоей? Бог измеряет нашу любовь к Нему мерою нашего послушания Его Слову. «И если любите Меня, — говорит Христос, — соблюдите Мои заповеди». Таким образом, Слово Его является отвесом, правилом для всей нашей жизни. Если мы говорим о скором пришествии Господа, то дело приготовления к Нему является теперь нашим самым важным делом. Многие обнадеживают самих себя, считая, что с ними все в порядке, и они готовы встретить Господа. Дорогие друзья, есть условия, которые ставит сам Господь, чтобы быть восхищенным и царствовать вместе с Ним. В своей беседе на горе Елионской в 24 и 25 главах Евангелия от Матфея Христос предсказывает грядущие на весь мир ужасные бедствия и тут же предостерегает, дает совет, как можно избежать этих бедствий. Многие из нас думают, что если будет восхищение церкви, то все верующие автоматически во мгновение ока будут восхищены. Но такого автоматического, огульного восхищения не будет. Восхищение будет по отдельности. Один берется, другой оставляется. Поэтому предостережения даются не церкви вообще, а отдельным людям, членам ее «Смотрите же, — говорит Писание, — за собою, чтобы сердца ваши не отяготились, иначе говоря, смотри за собою, чтобы сердце твое не отягчалось. Итак, бодрствуй ты на всякое время, и молись ты, да сподобишься ты избежать этих бедствий, — говорит Христос в 21 главе Евангелия от Луки, 36 стихе. «И как ты сохранил слово терпения моего, — то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную». 3 глава, 10 стих, книги Откровения. «Блажен, кто хранит одежды свои». Господь постоянно напоминал своим ученикам, а также и нам напоминает, чтобы мы всегда бодрствовали и береглись. Значит, есть опасность и для верующих. Нельзя почивать на лавров успехов прошлых лет, в труде на Ниве Божьей, потому что никакие наши заслуги перед Господом в прошлом не дают какого-либо привилегированного положения перед Богом. Избежание страшного будущего, согласно слов Христа, достигается через соблюдение условий личного усилия и является целиком наградой за старание быть готовым к встрече с Господом. Господь сказал «бодрствуйте» не только своим непосредственным ученикам, но сказано «говорю всем, бодрствуйте». Это значит не дремать, не спать, не зевать, быть всегда на страже, настороженными. Как велико будет разочарование небрежных, беспечных, теплых христиан, неподготовленных, ленивых в тот великий час избавления». Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчились объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не настиг вас внезапно, — говорит Христос. Это день избавления или восхищения нашего. Сегодня каждому из нас, пока мы живы, еще не поздно приступить к бодрствованию и молитве, хотя все признаки пришествия Христа уже налицо. Плевелы созревают, пшеница тоже созревает, и жатва близка. Господь, обличая омершленных ладикийских христиан, говорит: Знаю твои дела, ты ни холоден, не горяч, но как ты тепл, то извергну тебя из уст моих. Хорошо бы и каждому из нас проверить себя во свете этих слов, является ли мое или твое служение Господу горячим или холодным? Такова ли моя и твоя молитва? Таково ли наше с вами свидетельство и наша христианская жизнь дома и на людях? Холодное, горячее или теплое оно? Зададим каждый себе вопрос, к какой категории дев я принадлежу? К мудрым, поправляющим свои светильники Словом Божьим? В этом-то и заключается суть бодрствования. Или же к неразумным девам, ожидающим пришествия небесного жениха, но не готовым к его приходу? В противоположность нерадивому... Гонящемуся за всем мирским христианину наших дней противопоставляется стремление апостола Павла к цели. Он прилагал все усилия и все старания, чтобы приобрести Христа именно как жениха. Он от всего в жизни земной отказался, ничто не интересовало его здесь, все почитал он за сор и просто бежал к цели, чтобы достигнуть первого воскресения мертвых, о котором он говорит в послании к филиппийцам, третьей главе. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящи, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего», — говорит Христос. В наши дни между христианами и Христом стоит какая-то стена, вроде берлинской, а то и великой китайской стены, не способствующая близкому общению, бодрствованию и молитве. Наши церкви далеки от евангельского стандарта. Мы живем в какой-то роковой беспечности и самолюбивой поблажке. Мы плывем по течению этого мира». Не радеем и даже игнорируем строгими требованиями Господа, которые даны для нашего же блага и которые являются условием, чтобы избежать всех бедствий, грядущих на всю Вселенную, и предстать перед лицо Сына Человеческого. Тем, кто ожидает Его пришествия, апостол Павел пишет, «Когда Он явится, мы будем подобны Ему. Всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Дорогие братья и сестры, вопрос не в том, готова ли Церковь к пришествию Христа, но готовы ли мы, вы и я, к этой встрече? Очищаем ли мы самих себя? Лаодикийская Церковь символизирует окончательную стадию отступления. этой теплой Церкви Господь дает повеление «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Будь ревностен и покайся». «Се, стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, то есть каждому в отдельности, и буду вечерить с ним, и он со мною». Из этих слов видно, что Господь буквально находится за дверью Лаодикийской церкви, пытаясь войти к ней внутрь. Вытолканный, грубо выражаясь, из церкви, Господь обращается к отдельным последователям Своим, чтобы они откликнулись на Его голос и были солидарны с Ним. Ее обличение относится к тому, чье поведение и жизнь не Ему. Награда Его дается побеждающему. Пока в этот последний период Церкви Господь все еще припоясан полотенцем, чтобы служить каждому из нас. Но приходит время, когда Он должен сесть на престоле Своем, и тем, кто желает подвязаться с Ним в бодрствовании и молитве, Он дает обещание «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его». Первые три главы книги Откровения представляют духовную историю Церкви от времени Христового Вознесения до Его Второго Пришествия. Производя суд и анализ дел каждой церкви, в определенный период времени Господь обращается к отдельным личностям, говоря «Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит». Это выражение повторяется семь раз. Обладающий этим неглухим ухом будет извлекать уроки из всей этой истории церкви, будет стараться не повторять тех ошибок, будет готовиться к встрече со своим женихом и будет стремиться к победной жизни». Дорогие друзья, мы живем в последние дни перед пришествием Христа. Не дадим же чему бы то ни было стоять преградой между нами и Богом нашим. Все, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, и Бог мира будет с вами. Пусть эти слова великого апостола язычников Павла будут служить как правило для нашей повседневной жизни, и только тогда мы удостоимся избежать всех ужасов грядущих бедствий и быть восхищенными на встречу небесному жениху, который возьмет нас к престолу своему и к Отцу нашему и ко всем ангелам Божьим. Аминь.